Привлекала красота словоречий, ускользающий их смысл, зыбкие формы. Довольно глубоко погряз он в этих вещах, грыз, грыз всю эту философию искусствоведения, пока не убедился, что это пустое бормотание, что нельзя менять прелестных водных тварей на такое суисловие. Поэтому он стал биологом, а не искусствоведом.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 Про то, как проходило родительское собрание в школе, о ценах на рынке. Но откуда нам знать, что стоящее, а что не стоящее? Денатурат был зеленый, керенский. Фраза эта интересна тем, что вся принадлежит тому времени. Никто из нас не знал, что Денатурат был когда-то зеленым. И не знал, что деньги, керенки, выпущенные временным правительством, были тоже зеленые. Подмешивался к Денатурату рвотный камень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 чуть не убили Калюшу. По глупому этому делу могли прихлопнуть, как муху,